Комбинация нахождения врагов Микоты и молниеносного принятия решения Лили спасали группу от опасности много раз. И сейчас, когда группа лишилась ключевого члена, Белла, эти двое вели остальных за собой. Огромный вклад в н о с и л а и Кассандра. «Госпожа Кассандра, восстановление, пожалуйста!» «Да, мэм!» Девушка использовала целебную магию, когда того требовала понимающие, когда это будет полезно Лили. Кассандра передала ч а г у с у на руки х а р у х и м ы и начала читать з а к л и н а н и е размахивая своим кристальным посохом. «Небесный свет однажды отвергнутый! Милостивые руки, с п а с ш и мелкую меня! Восстановите моих жалких спутников вместо слов моих, которые их не достигнут!» Скорость и уверенность, с которой она произносила слова заклинания, были доказательством её уверенности в том, что она может исцелить своих товарищей. «О, солнечный свет! Да вернёшь ты то, что разрушено!» Она вкладывала в заклинание столько ментальной силы, сколько требовалось, чтобы исцелить раненого. «Свет души!» Волшебный свет, напоминающий солнечный, пролился в десятиметровом магическом круге, центром которого была Кассандра. Так она могла исцелить несколько целей разом в обозначенном радиусе. Все авантюристы, кроме Айши, оказались внутри сферы, о м ы в а е м ы е целебным светом, действовавшим гораздо лучше обычных зелий. Восстановившиеся от рана авантюристы стали двигаться заметно легче, Состояние пациентов, на которых Кассандра применила своё заклинание, говорило о её целительных навыках. Все бойцы были полностью восстановлены. «Готов продолжать!» «Спасибо, Кассандра-сан! Не могла же ты позволить, чтобы нам было слишком просто?» «Поэтому так мы раньше не лечились, да, Лил?» «Нельзя использовать навыки госпожи Кассандры каждую удобную секунду!» «Почему вы ссоритесь? Я же только что вас вылечила!» Промочала Кассандра. В то время как Оука и Микота ей похлопали... Вельф и Лили вступили в обычную жалкую перепалку. Целительница была готова разрыдаться. Авантюристы вернулись в боевое построение и одним махом снесли очередную группу монстров, блокировавшую им путь дальше, снова зашагав по коридору. «А вы, ребятки, не так плохи? Я думала, с потери Белла Коронелла все п о й д е т кувырком, но, видимо, не знала, о чем говорю», сказала Айша и окинула группу прищуренным взглядом. Положение по-прежнему критическое, но она не могла не выразить восхищения координации а в а н т и р и с т о в третьего ранга, отражавших одну атаку на нижних этажах за другой. Вместе с тем она высказала свои мысли о них. С такими людьми она могла бы сработаться. «На следующей развилке идём направо!» – крикнула Лили. Следуя её приказу, Вельф и остальные оказались в длинном широком коридоре. Он был прямым и сухим, рядом не было водного потока. Несмотря на то, что от этого коридора отходило несколько проходов, Крупные группы монстров могли возникнуть только спереди или сзади. Белые кристаллы на потолке излучали непривычный яркий свет для этого этажа. Когда группа прошла достаточно далеко, Лили отдала очередной приказ. «Мы сразимся с монстрами здесь!» «Здесь? Да здесь их целая куча поместится!» — возразил Оука. «В этом проходе на нас будут нападать только с одной стороны. Мы сможем выжечь немало монстров магическими мечами. Господин Вельф, спалите их дотла!» ответила на возражение Лили, добавив приказ Вельфа в конце фразы. «Ха!» – парня позабавила неожиданная кровожадность главы группы, чьи глаза практически выдавали, с каким напряжением сейчас работает её мозг, и он не мог не усмехнуться. Он должен был признать, её замысел легко понять – спалить врагов одним махом. В глубине души ему не хотелось этого признавать, но безумно мощные магические мечи кротца неподражаемы в такой тяжёлой ситуации. он прошёл мимо пробежавшей Айши, оказавшись лицом к огромной орде приближающихся монстров, и взмахнул алым магическим мечом. «Коу-гоу!» Меч опустился почти до земли, выпустив огромный огненный шар. Поток жара, созданный этим шаром, превзошёл даже жар, использованного им в битве с Голиафом меча, уничтожив целую группу монстров, даже не успевших перейти в атаку. т р е с к пламени поглотил рёв монстров, искры заплясали в кристальном проходе. «Жар жуткий!» сказала Дафна, вскидывая руку перед лицом, когда пламя поглотило несущихся группе монстров. Перед авантюристами валялись сгоревшие трупы монстров и магические камни, погребённые под кучами пепла. Но вдалеке уже виднелась очередная орда монстров, несущихся на них. «Допустим, мы воспользуемся коридором в нашу пользу, но что нам делать, если магические клинки трёснут?» спросила вспотевшая Айша, выпивая высшее зелье. «Если просто бежать, лучше наше положение не станет». «Даже если мы выберемся из пещер, нам нужно побить как можно больше монстров, чтобы вырваться с этого этажа!» Лили отчаянно просматривала карту, ответив на вопрос Айши. Она искала другое возможное решение. Магический меч Вельфа спалил вторую орду, а м а з о н к а самая опытная из группы, бросила остатки зелий обратно в сумку. «Посмотрим, что получится!» Настало только хуже. Первая, разумеется, опасность ощутила Микота. «Микота? У нас проблемы!» Взгляд фиолетовых глаз, стоявший за спиной х а р у х и м о й девушки, упал на стены. Словно в подтверждении её слов, в проходе раздался громкий треск. Трещины поползли по кристальным стенам, тысячи разломов разом начали раскрываться. Для Лили время словно остановилось, Оука и д а в н а раскрыли рты. Кассандра замерла, а Вельф, махавший магическим мечем, отвёл взгляд. Даже ослабший Дармол Лёвис и Чигуса словно стали ещё бледней. Любой авантюрист, дошедший до нижних этажей, мог узнать этот трёск в первые же мгновения. Орда монстров. Подземелье готовится выпустить разом огромное количество монстров этого этажа. Грязный трюк, который проворачивает подземелье, чтобы повергнуть авантюристов в пучины отчаяния. Трещины появились рядом с авантюристами и тянулись на 50 метров за их спины. Подземелье явило свою злобу и было готово поглотить группу авантюристов. «Безумие какое-то!» крикнул в е л ь ф обратив в пепел бегущих на них монстров. Зловещий треск не прекратился. Стены словно говорили, что жить им осталось считанные минуты. «Слишком длинны! Верите, что мы сбежать успеем? Чёрт, мы так далеко зашли! А теперь...» д а р м у л и Леви скривились, столкнувшись с таким ошеломляющим зрелищем. Эльфы и дворфы окончательно лишились надежды на выживание, увидев м а с ш т а б ы бедствия. я ш т а ж, выбора у нас нет!» Эйша раздражённо щёлкнула языком, Скинув с лица пряди волос, словно не желая делать задуманное, она обратилась к л и л и т а к коротышка, мы это сделаем. Готовься!» Не дожидаясь ответа девушки-полурослика, Айша подошла к раненым. «Эй, вы! С вас обещание!» Обратилась она к д в о р ф м и эльфам. «Ах!» Айша направила подау в раненых, кончик она поднесла прямо к горлу Лювиса. Тот побледнел от ужаса, как и Дармул, голова которого была примерно на том же уровне... Айша скользнула взглядом по остальным дворфам и эльфам. «Вы никогда не проболтаетесь о том, что сейчас случится? Поклянётесь в этом?» «О ч е м это вы говорите? Вы с ума сошли перед лицом такой опасности?» «Ага, что это за фокусы?» «Вы мне клянётесь?» Голос Дармула прервался, когда Айша привела кончиком меча по шее Любиса, слегка п о р е з а в кожу. Увидев каплю крови, ослабевшие в а н т ю р и с т ы побледнели ещё сильней. Айша не шутила... Уже начали раздаваться крики, порождаемых стенами монстров. Группа авантюристов столкнулась со смертью, ужас о б у е л разум Лювиса. Оказавшись под пронзительным взглядом Амазонки, д в о р ф и Эльф напряжённо произнесли. «Клянусь! о Клянусь, имени моё величество к о р о л е в а эльфов! Я это запомнила!» Сказала Айша. д а р м о л и Лювис могли лишь кивнуть в ответ. Амазонка убрала оружие. А мгновением спустя улыбнулась. «Ладно, х о р о х и м е давай!» л е с ь и ушки удивлённо дернулись, роскошный золотой хвост встал дыбом. Девушка р е н а р д нервно кивнула и начала готовить з а к л и н а н и е т а к р у ж и т е госпожу Харухимы и защищайте её ценой жизни!» Крикнула Лили, поднимая взгляд. Её приказ был прост о понятен. Ему повиновались беспрекословно. Оука подняла щиты Секиру, Микота приготовила для удара меч, дав на кинжал, Кассандра наложила стрелу на короткий лук, а Айша закинула на плечо п о д а о Вельф отпрыгнул назад и присоединился к остальным. Девушка в центре опустила голову, натянула на глаза капюшон и свела вместе руки, будто храмовая жрица во время ритуала. «Я начинаю!» Стены подземелья в следующую секунду породили огромную свору монстров. Ревущие чудовища показались со всех сторон. Звенящие звуки сопровождали столкновение клинков с когтями и клыками. Девушка р е н а р д закрыла глаза и сконцентрировалась на произнесении заклинания я в Заклинание, которое даровал ей раскрывший её силу гримуар. р к а к о н о е Необычайность новых чар заключалась в том, что их названия произносились в начале произнесения заклинания. «Возлюбленный снег», «Возлюбленный алый», «Возлюбленный белый свет!» С чтением заклинания начало изменяться тело Хорухимы, магия заставила появиться множество искр света, которые собрались рядом с её хвостом. Зазвучал звук, похожий на удары колоколов, и пять хвостов, созданных светом, появилось рядом с хвостом девушки. «Позволь мне быть рядом! Та л и б о в ь т о я нашла в конце двух тысяч ночей!» Включая её лисий хвост, у х о р у х и м ы их стало шесть. Все они засветились золотым светом. Чёрная роба оттенела свет заклинаний и с к р ы света, п а р я щ е й вокруг. Как и девушка, дворфы стояли в круге авантюристов, которые их защищали». «Даже благородные эльфы забыли о том, что творилось вокруг, поражённо уставившись на девушку, словно возносившую молитву!» «Конец нам!» – пробормотала Айша, бросив взгляд на поражённых авантюристов. Она запретила х о р у х и м е пользоваться магией без приказа, всё потому, что если об этой силе станет известно, за девушкой снова начнётся охота. Впрочем, помимо этого, новая сила девушки стала козырем, способным переломить ход смертельной битвы. Это очень сложно. Капли пота проступили на лбу х о р у х и м ы Она ощутила, как утекают её ментальные силы. Словно частичка её собственной жизни затягивается в появившиеся хвосты. Ей на ум пришла случайная мысль, что, возможно, именно на такие жертвы и идут храмовые жрицы Дальнего Востока. «Имя мне магическая л е с а бывший разрушитель. Имя мне древняя п е с н я бывший мечтатель. Чтобы ты мог расправить свои крылья словно птица, я позволю девяти духом овладеть мной». В горле словно зажглось пламя, и её тело пылало. Золотые хвосты стали подобны яростным клыкам, разрывающим её плоть, отчего она чуть не лишилась концентрации. Она слышала, как Микота вступила в бой, боевые кличи товарищей, защищавших её беспомощный силуэт, зажгли пламя в её сердце. Харухима могла только петь, и она будет петь, пока не стихнет её голос, она будет произносить молитву ради своих ненаглядных товарищей.